Глава 35. Схватка без огня. Абадон. Версус Сатаниил. Марбас был у меня как раз перед тобой. Но мы не обсуждали эту тему. Я в это время не годился для бесед. Он бы вернулся позже, раз это важно. Бреши в защите заделали плохо. Он бы точно прошел. Младший демон помедлил. «Ты же отдаешь себе отчет, что я не хотел бы иметь с бездной ничего общего, никакого двойного наследования!» Сатанил оглушительно расхохотался, видимо, искренне. На минуту он прикрыл глаза, отчего змеи, сковывающие руки Рида, ослабили объятия. «Ты порождение адского огня, с какой стороны не взгляни?» «Давно я не слышал чего-то более смешного». Владыка настолько расчувствовался, что хлопнул ладонью по столу. Рит насторожился еще больше. В импульсивность главного демона он не верил. Не исключено, что Сатаниил таким образом активировал какой-то тайный механизм. Однако пока ничего не происходило. «Соглашусь с тобой, что вы со сводным братом все уладите и без меня. Кстати, сын...» Не находишь, какой глубокий смысл скрыт в том, что только верховные демоны, не имея прямой кровной связи, могут зваться братьями. У этой бледной немочи, то есть светлых воинов, нет возможности сплотиться против нас. Каждая из верхних семей занята распрями, и в том числе благодаря мне. Абадон внимательно смотрел на сидевшего за столом белокурого демона. Поговаривали, что Сатаниил гордится тем, что был смеском. «Значит, и в нем самом крови пресветлых еще больше, чем он привык думать. Чего ты хочешь? Не надо ради меня так стараться. Ты выманил меня сюда не просто так. Будь твоей целью, Вивьен, ты бы действовал иначе». «Забавно, что ты уже привязан к девчонке». «Но это и неплохо». Сатаниил забарабанил пальцами по столешнице. «Да, у меня есть к тебе дело. Точнее, два». Аспиды снова туго примотали предплечье Рида к подлокотникам. Он заиграл мышцами, прикидывая, сколько еще корчить из себя жертву. «Не пора ли, например, превратить свою кровь в яд?» а лучше кровь в змеях. Тогда они вскипят изнутри и стекут с него склизким ручейком, испортив бесподобную пижаму. Это ведь его шанс выяснить то, ради чего он сбежал, копил силы, избавился от навязанных ему обязанностей. Он собирался достичь нужной мощи, вернуться к Вильзевулу и вытрясти из него правду о гибели матери. А тот факт, что мать Вивьен также пропала, но через семь столетий, вообще все в корне менял. Сейчас он находился перед тем, кто совершенно точно располагал ответами на все эти вопросы. Более того, Сатанил уверен, что он, Рит, в его власти. «Ты мучил мою мать. Скорее всего, довёл ее до самоубийства. Так злые языки говорили про Вильзивула». А уж к тебе это относится в еще большей степени. Как единственный близкий родственник мужского пола, я обязан отомстить за нее. Поэтому любое продолжение нашей беседы только при условии, что я увижу посмертный слепок ее ауры. В руках некроманта слепок скопление эфира, сохранявшееся вокруг предметов, рассказывал обо всем, что видел покойный в последние часы перед смертью. Проблема заключалась в том, что его считывали либо с вещей, которые были на теле в момент смерти, либо снимались над гробья или других предметов. Главное, поближе к месту упокоения. «Ты же никогда не видел ее. Твои воспоминания стерты. Ты любишь тот образ, который нарисовал себе, и не важно, насколько он соответствует действительности. Впрочем, это общее место». Дети часто любят родителей просто потому, что они знаменуют собой безопасность и безусловное принятие. В общем, забудь. Что касается слепка, то у меня его нет. Я, как и все остальные, не представляю, где находится могила Деллы. Рит непроизвольно сжался, когда падший назвал маму по имени. Произносить имя другого демона мог лишь тот, кто не имел перед ним обязательств. а также не испытывал трепета. Вот почему практически каждый в аду боялся не то что обращаться, а даже думать о Сатаниэле по имени. Значит, по отношению к его матери, биологически папаша чувствовал себя абсолютно свободным. Абадон устал от этой игры. Он позволил своему проклятию, сжигавшему изнутри холоду, разойтись по телу. Змеи тут же превратились в изящный ледяной доспех. Он встряхнулся, и они рассыпались осколками по каменной плитке. Кресло также пошло трещинами и обрушилось, как только он поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные письменным столом, отец и сын. И Абадон с каким-то безразличием отметил, что Сатанил остался таким же спокойным. Разве что левая бровь выгнулась дугой. «И как Вивьен и Ворон меня терпят, если во мне как минимум половина его крови?» С сожалением подумал принц. все всё я проникся». Владыка издевательски поднял вверх руки. «С чего ты взял, что я причинил ей боль? Или брал силой?» «Я могу быть очень убедительным. А еще менять обличие». У меня было восемь двойников, то есть носителей души с разной внешностью. Я выбрал того, кто придется ей по вкусу. Когда Делла узнала правду, то уже вынашивала тебя. И секундочку, твоя хрупкая мамаша нашла двух моих дублей и прикончила. Я же настаивал на браке, несмотря на все смертоубийства. Но бездна не приняла нашего союза. Делла отчаянно взывала к ней. Что попросила мама у пламени? Что еще? Убежище, Рид. Чтобы скрыться от меня, а потом вернуться и добить. Это дурацкое имя придумала тебе она. Я считал, что родового абаддон будет достаточно. И второе совершенно излишне. Рид пропустил момент, когда жидкий огонь под ногами изменил цвет на бледно-оранжевый. Он ловил каждое движение сатаниила, Следил, не дрогнет ли воздух, если владыка уже успел активировать одну из ловушек. Он зафиксировал, что теряет контроль слишком поздно. Паралич расползался равномерно по всему телу. Убежище. Хождение за гранью. Межмирье. Все это промелькнуло в один миг, и он еще успел дотянуться до энергетических потоков сатаниила, визуализировать их и выцепить оттуда нить. Намотать ее на руку толком не сумел, потому что окончательно и бесповоротно застыл. Владыка подошёл к нему вплотную и аккуратно вытянул ниточку из пальцев Рида. Ф разве демиургина такое способны? Так извращать законы Вселенной, соблюдая и не соблюдая их одновременно, могут только высшие демоны. Так и наконец понял сынок, кто ты такой? Он прокрутился на одном месте, проверяя, все ли энергосвязи работают, и, убедившись, что все в порядке, повернулся к принцу. «Не переживай, мне как раз очень нужно, чтобы ты проверил, что за светопредставление происходит в зоне, где схоронилась Делла Дерос. Больше никому из смертных туда не добраться. Но перед этим мы разберемся со вторым из двух дел».